С. Приготовьтесь продавать. Разработайте предварительный план работы с каналом распространения. Процесс развития потребителей помогает разработать воспроизводимые и масштабируемые процесс продаж и бизнес-модель. В этом вам поможет составление плана для канала дистрибуции и разработка модели продаж — следующий элемент нашей схемы. На этапе выявления потребителей вы определили свои гипотезы относительно каналов распространения, основываясь на информации, полученной от потребителей. Наступление рассматриваемого шага по нашей схеме означает, что ваша команда оценила различные альтернативные каналы распределения и выбрала один конкретный. Теперь вы можете воспользоваться этой информацией для предварительного планирования канала распространения. Этот канал состоит из трех пунктов. Вначале, определяя содержание этих пунктов, вам придется опираться лишь на свои предположения. Они будут вытекать из результатов того, что вы узнали в процессе выявления потребителей. Когда же вы перейдете на следующий этап — верификацию потребителей — и начнете непосредственно работать с выбранным каналом, то сможете подкрепить первоначальные предположения фактами и при необходимости привести их в соответствие с реальностью. План выглядит следующим образом: структура каналы распределения и сферы ответственности в канале, скидки и финансовые показатели канала, управление каналом, структура каналы распределения и ответственность в канале. Помните свое резюме о канале, которое вы составляли на этапе появления потребителей. В этом документе вы прописали свои первоначальные гипотезы о том, как ваш продукт будет попадать к потребителю. Сейчас пришла пора подкорректировать план для канала распространения. Начните с того, что нарисуйте так называемую цепь распределения в канале. Что это такое? Под структурой цепи распределения подразумевается череда компаний, находящихся между вами и вашим потребителем. Рисунок канала распределения покажет, что представляют собой эти компании, как они взаимодействуют друг с другом и с вами. Представьте себе, например, что вы создаете книгоиздательскую компанию. Вы хотите понять, как изданные вами книги попадут к покупателям. Если ваш вариант продажи книг непосредственно потребителям через собственный сайт, тогда структура распределения может выглядеть так: издатель, сайт издателя, потребитель. Структура продажи книг через традиционный канал распространения печатной продукции будет выглядеть следующим образом: издатель. Национальный оптовик, дистрибьютор, розничный магазин, потребитель. Независимо от сложности схемы, вашим следующим шагом должно стать детальное описание каждого участника вашей цепи. Так, если продолжать с нашим примером книгоиздательского бизнеса, описания будут выглядеть так: Национальные оптовики хранят на складе, забирают оттуда, упаковывают, отправляют на продажу. Затем платят издательству за полученные заказы. Они выполняют заказы, но не создают спрос. Дистрибьюторы используют собственных специалистов для продаж в сетевые и независимые книжные магазины. Дистрибьютор осуществляет продажу, книжные магазины делают заказы у оптовиков. Розничные магазины. Там потребители могут сами увидеть и купить книги. Полезно будет составить наглядную комплексную схему, собрав в нее всю информацию о вашем канале распространения. Одна из ошибок, которую часто допускают стартапы, заключается в их предположении, что партнеры по продажам будут инвестировать в создание потребительского спроса. Большинство из них не будут. Например, не думайте, что оптовый продавец книг будет делать что-либо, кроме пополнения своего склада и отгрузки книг. То же самое относится и к дистрибьютору. И те и другие принимают заказы от книжного магазина и в некоторых случаях могут продвигать продажи в магазины, но они не берут покупателей за руку и не подводят к полкам с вашими книгами. Подобная карта распределения сфер ответственности в канале позволяет изобразить схему отношений в сложном канале распространения. Диаграмму должно сопровождать письменное описание конкретных зон ответственности, которые вы обозначили на рисунке. Оно помогает участникам команды понять, почему был выбран именно этот канал и чего от него ожидать. Скидки и финансовые показатели канала. Каждый ярус структуры канала стоит компании денег, поскольку все они предоставляют платные услуги. В большинстве каналов эта комиссия рассчитывается как процент от цены производителя или розничной цены, которую платят потребители. Чтобы понять, как деньги движутся от потребителя к компании, сначала рассчитайте скидку, которую требует каждый участник цепи. Возвращаясь к нашему примеру с издательством, мы можем составить следующую схему: издатель требует 35% от розничной цены — 7 долларов. Национальный оптовик 15 процентов, три доллара. Дистрибьютор 10 процентов, два доллара. Розничный магазин 40 процентов, восемь долларов. Потребитель 100 процентов, двадцать долларов. Как видите, книга, продающаяся в розницу за двадцать долларов, после того как каждый участник канала возьмет свою часть, принесет издательству чистый доход в размере семи долларов. Из этих семи долларов издательство должно заплатить гонорар автору, разрекламировать книгу, заплатить за печать и дизайн, оплатить накладные расходы и получить прибыль. Скидки внутри канала только первый шаг в изучении движения денег в сложном канале дистрибуции. У каждого звена в этой цепи или у каждого уровня в канале распространения свои особые финансовые договоренности с издателем. Например, книжные магазины любят брать книги на реализацию. Это значит, что непроданные остатки будут возвращены вам обратно. Почему это проблематично? При использовании канала дистрибуции стартапы часто допускают ошибку, записывая отгрузку через канал, в данном случае национального аптекаря, как доход. Горькая правда заключается в том, что заказы от партнера по продажам не означают, что конечные пользователи купят продукт. Это означает только то, что партнер надеется, что они купят. Все равно, что супермаркет заказывает новый товар и выкладывает его на полку. Он ведь не считается фактически проданным, пока покупатель не возьмет его с прилавка, не положит его в свою тележку, не заплатит за него и не унесет его домой. Если в вашем канале распространения допускается какой-либо вид ротации остатков, вам следует учесть и это в своих подсчетах возможного возврата товара. Ваш финансовый план должен включать описание всех коммерческих отношений между участниками канала. Управление каналом. Ваша способность управлять своим каналом дистрибуции напрямую повлияет на вашу способность реализовать свой план получения дохода. Хотя цель каждой компании — хорошо управляемый и тщательно отобранный канал продаж, неудачный выбор канала или плохое управление им часто ведёт к падению доходов и непредвиденным затратам. Вам понадобится план, чтобы отслеживать и контролировать процесс продаж в выбранном канале, особенно уровень запасов у партнера по продажам. С каналом прямых продаж все просто: пока потребитель не сделал заказ, товары не уйдут со склада. Однако с каналом непрямых продаж самый большой риск заключается в том, чтобы определить, какой спрос в реальности существует у конечных пользователей. Почему? Взглянув на любую из диаграмм в канале распространения, вы увидите, что у вашей компании есть прямые отношения только с ближайшим дистрибьютором. Тем не менее, вы вынуждены полагаться на информацию из его отчетов, но они часто опаздывают на несколько месяцев. Другой риск – это искушение полностью укомплектовать канал, то есть уговорить вашего партнера взять на реализацию больше, чем согласно прогнозам он может продать. Возникнет кажущийся прилив продаж, за которым тем не менее последует фиаско. Все эти потенциальные проблемы нужно задокументировать и обсудить в плане управления каналом, чтобы избежать в дальнейшем дорогостоящих сюрпризов в непрямых каналах распространения.